Преследуя врага, наши части выдвинулись на линию хутора Бурцево, озеро Маховое, Камбулат. В течение четырех дней нами взято 3500 пленных, 70 пулеметов, 11 пушек и большое количество обозов. Я получил телеграмму от главнокомандующего, горячо благодарившего корпус за блестящие дела и поздравлявшего меня с производством за отличие в генерал-лейтенант. Успехом корпуса я обязан был блестящей работе моих ближайших помощников, начальников дивизий. Я представил полковника Улагая и Топоркова, а также отсутствующего полковника Науменко к производству в генерал-майоры. Все три были достойнейшие офицеры. Полковники Топорков и Улагай оба отлично командовали своими дивизиями. Первый. Выслужившийся из казаков, природным чутьем отлично разбирался в обстановке. Совершенно исключительной храбрости, огромного порыва и ничем непоколебимой твердости он всегда близко стоял к своим войскам, жил с ними одной жизнью, разделяя все тяготы боевой службы и увлекая в тяжелые минуты личным примером. Раз отданное начальником приказания, полковник Топорков неуклонно выполнял, не считаясь ни с какими препятствиями. В этом отношении он иногда пересаливал и в стремлении выполнить поставленную задачу нес подчас излишние потери. Полковник Улагай был натурой несравненно более сложный. Нервный до болезненности самолюбивый, честный и благородный, громадной доблести и с большим военным чутьем он пользовался обаянием среди офицеров и казаков. Отлично разбираясь в обстановке, он умело ее использовал, проявив вовремя личный почин и находчивость. Обладая, несомненно, талантом крупного кавалерийского начальника, он имел и недостатки. Неровность характера, чрезмерную, иногда болезненную обидчивость, легко переходил от высокого подъема духа к безграничной апатии, приступая к выполнению задачи, готов был подчас искать в ней непреодолимые к этому препятствия, но раз решившись на что-нибудь, блестяще проводил решение в жизнь. К концу ноября наши части вышли на линию реки Калаус, От Невиномысской вдоль линии Владикавказской железной дороги наступала наша пехота. Десять тысяч штыков и шашек, 30 орудий, объединенные под начальством генерала Ляхова, долгое время в Персии, командовавшего нашими полками. На правом фланге его, в Баталпашинском отделе, работали казаки полковника Шкуро. К северу от частей генерала Ляхова действовал первый армейский корпус. Первая кубанская и первая пехотная дивизии, 6800 штыков и шашек, 21 орудие. Под общим начальством бывшего начальника последних, храброго генерала Казановича. Далее в районе Петровского находился мой корпус, 6200 штыков и шашек, 20 орудий.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 в районе кизляр моздок Грозный, 12 тысяч. В последних числах ноября красные перешли против частей генерала Станкевича в наступление и после ряда боев оттеснили их почти до железнодорожной линии Торговая Великокняжеская, заняв села Тахра и немецкое Хатинское. Важный для нас железнодорожный путь Торговая Екатеринодар